Жанровая картина, 1945 год. У меня есть один малопочтенный теска с тем же именем и той же фамилией, человек, которого сам я в глаза не видел, но пошлую особу которого я мог вывести из его случайных вторжений в замок моей жизни. Путаница эта началась в Праге, где мне случилось жить в середине двадцатых годов. Я получил там письмо из прокатной библиотечки, состоявшей, по-видимому, при какой-то белогвардейской организации, которая, как и я сам, покинула в свое время Россию. Письмо в раздраженном тоне требовало, чтобы я незамедлительно возвратил экземпляр протоколов сионских мудрецов. Книжка эта, которая в былое время удостоилась серьезного внимания императора, была подложным меморандумом, сочиненным полуграмотным проходимцем по заказу тайной полиции. Ее единственной целью было подстрекательство к погромам. Библиотекарь, подписавшийся Синепузовым, уверял, что я держу этот, по его выражению, популярный и ценный труд уже больше года. Он указывал на предыдущие напоминания, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, куда, очевидно, заносила моего однофамильца. Я представлял себе этого субъекта молодым, очень белым эмигрантом, безусловно, черно-сотенной разновидности, образование которого было прервано революцией, и вот он теперь наверстывал упущенное на протаренных путях. Он, видимо, много скитался. Я тоже. И на том наше сходство и кончается. Одна русская дама в Страсбурге спросила меня, не приходится ли мне братом, некто, женившийся на ее племяннице в Льеже. Как-то раз весной в Ницце в мою гостиницу зашла девушка с бесстрастным лицом и длинными серьгами, сказала, что хочет меня повидать, а, увидев, тотчас извинилась и ушла. В Париже я получил телеграмму, в которой нервно сообщалось «Не па Альфонс», «Не приезжай, Альфонс вернулся», подозревает, будем благоразумны, обожаю, тревожусь. И, признаюсь, я испытал рот мрачного удовольствия, вообразив, как мой повеса двойник неотвратимо врывается в комнату с букетом цветов и застает там Альфонса с женой. Несколько лет спустя в Цюрихе, где я читал лекции, меня ни с того ни с сего задержала полиция, по обвинению в том, что я будто бы расколотил три зеркала в ресторане, прямо триптик какой-то, на котором изображен мой теска сначала пьяным зеркало первое потом «Очень пьяным» — второе, и, наконец, «Буйно пьяным» — третье. Кончилось тем, что в 1938 году французский консул нагло отказался поставить печать на моем потрепанном зеленоватом Нансеновском паспорте, потому что я, дескать, уже однажды въехал в страну без разрешения. В пухном досье, которое было затем извлечено, я успел подсмотреть физиономию своего однофамильца. Этот прохвост носил коротко подстриженные усы и волосы бобриком. Когда вскоре после того я перебрался в Соединенные Штаты и осел в Бостоне, я был уверен, что мне удалось отделаться от этой нелепой тени. Затем, а именно в прошлом месяце, у меня позвонил телефон. Громкий, яркий женский голос назвался госпожой Сивиллой Галь, близкой приятельницей госпожи Шарп, которая в письме просила ее связаться со мной. Я был знаком с одной госпожой Шарп, и мне не пришло в голову, что речь могла идти о какой-то другой Шарп, и что меня самого принимают за кого-то другого. Медоточивая госпожа Галь сказала, что у нее на квартире собирается небольшая компания в пятницу вечером, так не могу ли я прийти? Судя по тому, что она обо мне слышала, Дискуссия будет мне чрезвычайно интересна. Хоть я и не терплю никаких сходок, я решил принять приглашение, вообразив, что отказом могу как-нибудь огорчить госпожу Шарп, милую, короткостриженную пожилую даму в буро-малиновых штанах, с которой я познакомился на Кейп-Коде, где она жила на даче с какой-то женщиной помоложе. Обе дамы были посредственными художницами левого направления и независимых средств вполне любезный. Вследствие неприятности, не имеющей отношения к предмету настоящего повествования, я явился к дому, где жила госпожа Галь, значительно позже, чем предполагал. Очень древний лифтер, удивительно похожий на Рихарда Вагнера, угрюмо отвез меня наверх, и неулыбчивая горничная мадам Галь, у которой длинные руки свисали по бокам, ждала, покуда я сниму пальто и галоши впереди главным украшением тут была одна из тех орнаментальных и должно быть чрезвычайно древних китайских ваз в данном случае высокая тошного цвета махина который неизменно приводит меня в ужасно подавленное расположение духа проходя через претенциозную комнатку набитую символами того что сочинители коммерческих реклам называют атрибутами элегантного быта и будучи ведом, теоретически, бы горничная испарилась в большую, мягко освещенную буржуазную гостиную, я начал понимать, что в таких именно местах вас могут познакомить с каким-нибудь старым хрычом, едавшим и корку в Кремле, или с лубиным советским гражданином, и что моя приятельница госпожа Шарп, всегда почему-то пенявшая мне за мое презрение к партийной линии, и к коммунисту, который проходит как хозяин, пожалуй, решила бедняжка, что такое испытание благотворно скажется на моей кощунственной душе. Хозяйка дома, оказавшаяся долголягой, плоскогрудой женщиной с краской от губной помады на выпирающих резцах, отделилась от группы человек в двенадцать. Она наскоро представила меня почетному гостю и остальным ее гостям, и беседа, прерванная моим приходом, тотчас возобновилась. Почетный гость отвечал на вопросы. Это был хрупкого сложения человек с гладко зачесанными темными волосами и лоснившимся лбом, и лампа на высоком стебле у его плеча освещала его так ярко, что можно было разглядеть чешуйки перхоти на отвороте его смокинга и любоваться белизной его сцепленных рук, одна из которых была невероятно вялой и влажной, в чем мне пришлось убедиться. У людей этого рода слабый подбородок, впалые щеки и несчастливое Адамово яблоко обнаруживают сложное сочетание розовых пятен, покрытых сине серой штриховкой, уже через два часа после бритья, когда сотрется непритязательная пудра. Он носил перстень с печаткой, И мне не знаю отчего вспомнилась одна смуглолицая русская девушка в Нью-Йорке, которая так боялась, что ее могут по недоразумению принять за то, что у нее соответствовало понятию еврейки, что она носила крест на горле, хотя имела столь же мало религиозного чувства, сколь и ума. Он говорил по-английски удивительно свободно, но его тевтонское происхождение выдавали твердое произношение «джер», В слове германия и то и дело повторявшийся эпитет «Wonderful», первый слог которого у него звучал как вон он был не то прежде не то теперь или может быть собирался стать профессором немецкого языка или музыки или того и другого где то на среднем западе но я не расслышал его имени и потому буду звать его доктором туфелем разумеется он сумасшедший — воскликнул доктор Туфель, отвечая на какой-то вопрос, заданный кем-то из дам. — Посудите сами, ведь только умалишенный мог загнать войну в такую трясину. Я, как и вы, очень надеюсь, что в недалеком будущем, если только он окажется в живых, его благополучно припроводят в санаторию в какой-нибудь нейтральной стране. Он это заслужил. Безумием было нападать на Россию вместо того, чтобы оккупировать Англию. Безумием было думать, что война с Японией не позволит Рузвельту энергично вмешаться в европейские дела. Всего безумный тот, кто не способен понять, что кто-то другой тоже может оказаться сумасшедшим. «Невозможно отделаться от ощущения, — сказала толстая маленькая дама, которую звали, кажется, госпожа Мулбери, что тысячи наших молодых людей которые погибли на Тихом океане, остались бы в живых, если бы все эти аэропланы и танки, которые мы отдали Англии и России, были брошены на уничтожение Японии. — Совершенно верно, — сказал доктор Туфель. И в этом была ошибка Адольфа Гитлера. Надо быть безумцем, чтобы не принять в расчет коварных интриг безответственных политиков. Надо быть безумцем, чтобы верить в то, что другие правительства будут действовать в соответствии с принципами милосердия и здравого смысла. «Я всегда думаю о Прометее», — сказала госпожа Галь, — «о Прометее, который украл огонь и был ослеплен разгневанными богами». Пожилая дама в ярко-синем платье, вязавшая в углу, попросила доктора Туфеля объяснить, почему немцы не восстали против Гитлера. Доктор Туфель на минуту прикрыл веки. «Мой ответ ужаснет вас», — сказал он с усилием. «Как вам известно, я сам немец, чистокровный баварец, хотя и законопослушный гражданин этой страны. И тем не менее я сейчас скажу нечто совершенно ужасное о своих бывших соотечественниках. Немцы. Его глаза с мягкими ресницами снова полуприкрылись. Немцы — мечтатели. К этому времени я уже, конечно, понимал, что госпожа Шарп, приятельница госпожи Галь, так же разительно отличается от моей госпожи Шарп, как сам я от своего однофамильца. Бредовый кошмар, в который меня занесло, наверное, показался бы ему уютным вечерком в компании родственных душ, а доктор Туфель — умницей и блестящим козером. Застенчивость не позволяла мне встать и уйти, да еще, может быть, нездоровое любопытство. К тому же, когда я волнуюсь, я начинаю так сильно заикаться, что если бы я попытался сказать доктору Туфелю, что я о нем думаю, то вышло бы похоже на залпы мотоциклета, не желающего заводиться морозной ночью в теряющей терпение загородной улочки. Я огляделся чтобы убедиться в том, что люди вокруг меня настоящие, а не куклы из фарса «Грушка и Петрушка». Из женщин ни одна не была хороша собой. Всем было под или за 45. Все, без сомнения, были членами каких-нибудь клубов, библиофилок, бриджа, болтовни, и все они принадлежали к огромному, холодному сестричеству неизбежной смерти. Все они, казалось, были бесплодными, и ничуть от того не страдали. Может быть, у иных и были дети, но как им удалось произвести их на свет, было теперь забытой тайной. Многие нашли замену производительной способности в разнообразных эстетических поползновениях, например, в украшении комитетских комнат. Глядя на одну напряженно смотрящую даму, с виснущей шеей, сидевшую рядом, я уже знал, что, слушая в полуха доктора Туфеля, Она, скорее всего, тревожилась о какой-нибудь декоративной детали, имевшей отношение к очередному собранию или патриотическому вечеру военного времени, точной природы которого я не мог установить. Зато я знал, как необходимо нужна ей была эта тонкая добавочная подробность, что-нибудь этакое в середине стола, думала она, такое что-нибудь, от чего все бы ахнули, скажем, огромное-преогромное блюдо, с искусственными фруктами. Только, само собою, не из воска фрукты, а что-нибудь такое дивно-мрамористое. Весьма прискорбно, что я не удержал в памяти имен этих женщин, когда меня с ними знакомили. У двух стройных, взаимозаменяемых старых дев, сидевших на твердых стульях, фамилии начинались на дубль «В», а что до прочих, то одну определенно звали мисс Биссинг. Я ясно это расслышал, но позже не мог соединить этого имени ни с одним лицом или похожим на лицо предметом. Кроме доктора Туфеля и меня имелся еще один мужчина. Он оказался моим соотечественником, каким-то полковником Маликовым, не то Мельниковым. У госпожи Галь это вышло похоже на Милвуки. Пока разносили безалкогольные и бесцветные напитки, он наклонился ко мне с кожаным скрипучим звуком, как если бы под своей мешковатой синей парой он носил сбрую, и сообщил мне глухим русским шепотом, что когда-то имел честь знавать моего почтенного дядюшку. И я тотчас вообразил его себе багровым, но несъедобным яблоком на фамильном древе моего тезки. К доктору Туфелю тем временем Возвращалось его красноречие, и полковник выпрямился, обнаружив обломанный желтый клык, всходивший на нет улыбки, и деликатными жестами давая мне понять, что мы потом вдоволь наговоримся. — Трагедия Германии, — сказал доктор Туфель, аккуратно складывая бумажную салфетку, которую он вытирал тонкие губы, — это и трагедия цивилизованной Америки я выступал во многих женских клубах и других центрах просвещения и везде замечал как глубоко ненавидят эту европейскую войну которая теперь слава богу закончилась утонченной чувствительные души я также обратил внимание на то с какой радостной готовностью образованные американцы воскрешают в памяти более счастливые времена заграничные впечатления незабываемый месяц или Еще более незабываемый год, проведенный некогда в стране искусства, музыки, философии и доброй шутки. Им вспоминаются дружеские связи, заведенные там, и время, когда они учились и благоденствовали, обласканные гостеприимством благородного немецкого семейства, и эту исключительную чистоту на всем, и песни на закате погожего дня, и прекрасные маленькие города и весь этот добрый романтический мир, который встречал их в Мюнхене или Дрездене. «Моего Дрездена больше нет», — сказала госпожа Мулбери. «Наши бомбы уничтожили и Дрезден, и все, что он собой олицетворял». «В данном случае британский», — мягко сказал доктор Туфель. «Но, разумеется, война есть война. Хотя должен сказать, что с трудом могу себе представить» чтобы германские бомбардировщики намеренно выбирали для обстрела священные исторические места в Пенсильвании или Виргинии. Да, война — ужасная вещь. Я бы даже сказал, что она делается почти невыносимо ужасной, когда ее навязывают двум народам, у которых так много общего. Вам это может показаться парадоксом, но разве, когда думаешь о солдатах, убитых в Европе, не говоришь себе что они, по крайней мере, избавлены от тех ужасных предчувствий, которыми мы, люди невоенные, должны терзаться молча. — Мне кажется, это очень верно, — заметила госпожа Галь, медленно кивая. — А что вы скажете насчет всех этих сообщений? — спросила пожилая дама, занятая вязанием. — Я имею в виду рассказы о немецких зверствах, которые все время печатают в газетах. «Ведь это все, я думаю, большей частью пропаганда?» Доктор Туфель устало улыбнулся. «Я предвидел этот вопрос», — сказал он не без грустной нотки в голосе. «К сожалению, пропаганда, преувеличение, поддельные фотографии и тому подобное — суть орудия современной войны. Меня не удивило бы, если бы оказалось, Что немцы тоже выдумали истории о жестокости американских войск по отношению к мирному гражданскому населению. Какой только чепухи не насочиняли о так называемых зверствах немцев в Первую мировую войну эти чудовищные басни о соблазненных бельгийках и прочее, и что же, сразу после войны, летом 1920-го, если не ошибаюсь года, специальная комиссия германских демократов тщательно расследовала все это дело, а мы все знаем, как педантично, тщательно и точно бывают немецкие специалисты. И вот они не нашли даже ничтожных оснований сомневаться в том, что немцы вели себя как солдаты и джентльмены. Одна из барышень Дубль В. заметила с иронией, что иностранным корреспондентам ведь нужно же как-то зарабатывать себе на жизнь. Замечание было остроумно. Все оценили ее иронично и острое замечание. С другой стороны, продолжал доктор Туфель, когда рябь одобрения улеглась, забудем на минутку о пропаганде и обратимся к скучным фактам. Позвольте мне набросать перед вами небольшую картинку из прошлого, довольно печальную картинку, но, быть может, поучительную. Прошу вас представить себе немецких ребят, гордо вступающих в какой-нибудь покорённый ими польский или русский город. Они поют на марше. Они не знают, что их фюрер сошел с ума. Они искренне верят, что несут завоёванному городу надежду и счастье и прекрасный порядок. Они не могли знать, что из-за будущих бредовых заблуждений Адольфа Гитлера их победа приведет к тому, что враг превратит в полыхающее поле сражения те самые города, которым они, эти немецкие парни, несли, как им казалось, вечный мир. Когда они браво шагали по улицам, во всем своем блеске, со своими прекрасными военными орудиями и стягами, они расточали улыбки всем и каждому, ибо они были трогательно простодушны и благожелательны. Они наивно рассчитывали на такое же дружелюбное отношение к себе со стороны населения. Потом они постепенно поняли, что улицы, по которым они так молодцевато, с такой уверенностью маршировали, были запружены по сторонам молчаливыми и неподвижными толпами евреев, глядевших на них с ненавистью и оскорблявших каждого проходившего солдата. «Не словами!» У них хватало ума этого не делать, а вот этим мрачным взглядом и почти неприкрытой насмешкой. — Я этот взгляд хорошо знаю, — хмуро сказала госпожа Галь. — Да, но они-то его не знали, — жалобным тоном сказал доктор Туфин. — Вот в чем дело. Они были озадачены. Они ничего не могли понять, и им было больно. — Что же они предприняли? Сначала они пытались бороться с этой ненавистью посредством терпеливых разъяснений и небольших знаков расположения. Но стена, окружавшая их ненависти, становилась только толще. В конце концов, они вынуждены были посадить в тюрьму вожаков этого злобствующего и надменного сообщества. Что же еще оставалось им делать? «Я случайно знакома с одним старым русским евреем», — сказала госпожа Мулбери просто потому, что он сослуживец моего супруга. И вот он как-то раз признался мне, что с радостью задушил бы своими руками первого попавшегося немецкого солдата. Я была так потрясена, что вот просто остолбенела на месте и не нашлась, что ответить. «Уж я бы ему ответила», сказала дородная женщина, которая сидела, широко расставив колени. «Да и вообще». Чересчур много говорят о возмездии немцам. Они ведь тоже люди. Всякий чуткий человек согласится с вами, что они не виноваты в этих так называемых злодействах, большая часть которых, наверное, выдумана евреями. Не могу спокойно слышать, как люди продолжают еще разглагольствовать о печах и пыточных камерах, которые, если вообще существовали в действительности, обслуживались горсткой таких же сумасшедших, как Гитлер. Боюсь нам, следует набраться терпения, сказал доктор Туфель со своей невозможной улыбкой, и принять во внимание особенности богатого семитского воображения, которое держит в подчинении американскую печать. Кроме того, необходимо помнить, что чистоплотным германским солдатам приходилось принимать и сугубо санитарные меры в отношении трупов пожилых людей, умерших в лагере а в некоторых случаях надо было избавляться от жертв тифозных эпидемий. Сам я совершенно свободен от расовых предрассудков и не понимаю, почему эти вековые расовые проблемы должны влиять на отношение к Германии, да еще теперь, когда она капитулировала. Особенно если вспомнить, как англичане обходятся с туземцами в своих колониях. Или как евреи-большевики обходились с русскими. Ай-яй-яй, заметил полковник Мельников. Но ведь это все в прошлом, не правда ли? Спросила госпожа Галь. Конечно, конечно, сказал полковник. Великий русский народ пробудился, и мое отечество снова сделалось великим. У нас было три великих вождя. Был Иван, которого враги прозвали Грозным. Потом был Петр Великий. А теперь Иосиф Сталин. Сам я белый эмигрант и служил в императорской гвардии, но я еще и русский патриот и русский христианин. Сегодня в каждом слове, которое исходит из России, чувствуется мощь, чувствуется величие старой матушки Руси. Она снова стала страной солдат, страной веры, страной истинных славян. И мне известно, что когда Красная Армия занимала города Германии, ни один волос не упал с немецких плеч. Головы, сказала госпожа Галь. Да, сказал полковник, ни одной головы не упало с их плеч. Мы все восхищаемся вашими соотечественниками, сказала госпожа Мулбери, но что если коммунизм распространиться и на Германию. «Если мне будет позволено высказать свое мнение», сказал доктор Туфель, «я желал бы заметить, что если мы не будем бдительны, то никакой Германии вообще не будет. Главная задача, которую Америке придется решать, это не допустить, чтобы победители поработили немецкий народ и запретить им посылать молодых и здоровых немощных и стариков, интеллигенцию и гражданских лиц работать как каторжники на бескрайнем Востоке. Это идет вразрез со всеми демократическими и военными принципами. Если вы скажете на это, что немцы именно так и поступали с покоренными народами, я напомню вам три факта. Во-первых, германское государство не было демократическим. И, стало быть, от него нельзя было ждать соответствующего поведения. Во-вторых, если не все, то большинство так называемых рабов пришли по своей доброй воле. В-третьих, и это самое главное, их хорошо кормили, одевали, селили в цивилизованных местах, которые, несмотря на наше естественное восхищение колоссальным количеством населения России и ее географией, немцам нелегко будет обрести в стране Советов. «Не следует забывать и того», продолжал доктор Туфель, драматически возвышая голос, «что нацизм был не немецкой, но чуждой организацией, угнетавшей также и немецкий народ. Адольф Гитлер был австриец, Лей — еврей, Розенберг — полуфранцуз, полутатарин. Германский народ — Томился под этим иноземным ермом не меньше, чем другие европейские страны, страдали от последствий войны, которая велась на их территории. Мирным жителям, которых не только калечили и убивали, но еще и уничтожали под бомбами их ценное имущество и прекрасные дома, им все равно с немецкого или союзнического аэроплана были сброшены эти бомбы. Немцы, австрийцы, Итальянцы, румыны, греки и все другие народы Европы стали теперь членами одного трагического братства. Но все они уравнены одним несчастьем и одним упованием, ко всем должно относиться одинаково. И предоставим отыскивать и осуждать виновных будущим историкам, непредвзятым старым ученым, в бессмертных центрах европейской культуры, в университетской тиши Гейдельберга, Бонна, Йены, Лейпцига, Мюнхена. Пусть феникс Европы снова расправит свои орлиные крылья и благословит Господь Америку. Воцарилась почтительная пауза, во время которой доктор Туфель трепетной рукой зажег папиросу Вслед зачем госпожа Галь, прелестным девическим жестом соединив ладони, стала умолять его завершить вечер какой-нибудь приятной музыкальной пьесой. Он вздохнул, поднялся, мимоходом наступил мне на ногу, виноватым жестом дотронулся кончиками пальцев до моего колена и, сев за рояль, повесил голову и несколько секунд оставался недвижим в полной, даже слышной тишине потом он медленно и очень бережно положил папиросу в пепельницу снял пепельницу с рояля и передал ее в услужливо подставленные руки госпожи галь и опять наклонил голову наконец он сказал несколько прерывающимся голосом прежде всего я сыграю стяг наш звездно полосатый это уж было выше моих сил к этому времени мне уже сделалось И физически дурно. Я поднялся и поспешно вышел из комнаты. Я уже подходил к стеному шкапу, куда горничная, как мне помнилось, положила мои вещи, когда меня настигла госпожа Галь, а с нею прибой отдаленной музыки. — Вам непременно нужно идти, — сказала она, — вы никак не можете остаться. Я нашел свое пальто, уронил вешалку и с притопом всунул ноги в галоши. Вы либо убийцы, либо идиоты, сказал я. А может быть и то, и другое. А этот человек гнусный немецкий агент. Как я уже докладывал, в критические минуты я подвержен ужасному заиканию, и поэтому моя тирада вышла не такой гладкой, как тут написано. Но она произвела впечатление. Прежде чем она нашлась, что мне ответить, я с треском захлопнул за собой дверь, уже нес свое пальто вниз по лестнице, как выносят ребенка из загоревшегося дома. Только на улице я заметил, что шляпа, которую я собирался надеть, была не моя. Это была сильно поношенная фетровая шляпа более темного серого оттенка и с более узкими полями. Голова, для которой она предназначалась, была меньше моей. Внутри шляпы имелся ярлык с надписью «Братья Вернера, Чикаго» и оттуда веяла чужой гребенкой и чужим вежеталем. Она не могла принадлежать полковнику Мельникову, лысому, как кегельный шар, а муж госпожи Галь, как мне показалось, или умер, или держал свои шляпы в другом месте. Нести этот предмет было омерзительно, но ночь была дождливая и холодная, и я воспользовался им, как своего рода, рудиментарным зонтиком. Придя домой, я немедленно сел писать письмо в Департамент внутренних дел, но не слишком преуспел. Мое неумение схватывать и удерживать в памяти имена весьма снижало ценность сообщаемой мной информации. И так как мне надо было еще объяснить собственное свое присутствие на вечере, то пришлось присовокупить массу многословных околичностей и каких-то подозрительных сведений о моем однофамильце. Хуже всего было то, что, когда я описал всю эту историю в подробностях, она приобрела какой-то бредовый, нелепо утрированный характер. А между тем я, в сущности, мог всего лишь сказать, что некий господин из неизвестного мне города на Среднем Западе, человек, даже имени которого я не знаю, в одном частном доме сочувственно говорил о германском народе в обществе слабоумных женщин преклонного возраста. Да и почем знать, может быть, во всем этом не было ничего противозаконного, особенно если судить по выражениям точно такой же симпатии, то и дело встречающимся в писаниях иных весьма известных журналистов. На другой день рано утром я открыл дверь, в которую позвонили, и передо мной оказался доктор Туфель с непокрытой головой в макинтоше, молча протягивающий мне мою шляпу с осторожной полуулыбкой на сине-розовом лице. Я взял шляпу и пробормотал нечто благодарственное. Он принял это за приглашение войти. Я забыл, куда я положил его фетровую шляпу, или лихорадочные поиски, которые я принужден был затеять более или менее в его присутствии, скоро стали напоминать водевиль. «Послушайте», — сказал я, — «я вам пошлю». Отправлю, припровожу эту шляпу, когда разыщу ее. А если не найду, то пошлю чек». «Но я уезжаю сегодня вечером», — сказал он ласково. «К тому же я бы желал получить небольшое разъяснение по поводу странного замечания, которое вы сделали моему дрожайшему другу мадам Галь». Он терпеливо ждал, пока я пытался сказать ему как можно разборчивее, что ей все разъяснят власти и полиция. Вы находитесь в заблуждении, сказал он наконец. Мадам Галь известная общественная деятельница, у нее множество связей в правительственных сферах. Мы, слава богу, живем в великой стране, где каждый может говорить, что ему вздумается, не опасаясь оскорбления за высказанное частное мнение. Я велел ему уходить. Когда затих последний залп моей захлебывающейся речи, он сказал. «Я ухожу. Но запомните, пожалуйста, что в этой стране...» И он с шутливой укоризной погрозил мне согнутым на немецкий манер пальцем. Пока я решал, куда бы его ударить, он выскользнул. Меня била дрожь. Моя неловкость, порой забавляющая меня и даже чем-то неуловимо приятная, теперь казалась мне отвратительно низкой. Неожиданно мой взгляд упал на шляпу доктора Туфеля, лежавшую на кипе старых журналов под телефонным столиком в прихожей. Я бросился к окну, выходившему на улицу, открыл его, и, когда доктор Туфель показался четырьмя этажами ниже, швырнул шляпу в его направлении Она описала параболу и блином шлепнулась посреди улицы. Там она сделала сальто, едва не угодив в лужу. И легла, так сказать, вниз головой. Доктор Туфель, не поднимая головы, помахал рукой, дескать, вижу, признателен, подхватил шляпу, проверил, не слишком ли она выпочкалась, надел ее и удалился, развязно повиливая ляжками. Мне всегда было любопытно, отчего это у ухудощавого немца, всегда такой мясистый тыл, когда он в плаще. Остается прибавить что неделю спустя я получил письмо, своеобразный слог которого многое бы потерял в переводе. «Милостивый государь», — говорилось в нем, — «всю мою жизнь вы преследуете меня. Близкие друзья, прочитав ваши книги, отвернулись от меня, думая, будто я и есть автор этих безнравственных декадентских сочинений». В 1941 А потом еще раз в 1943-м немцы арестовали меня во Франции по обвинению в том, чего я и знать не знал, и ведать не ведал. И вот теперь в Америке, недовольствуясь тем, что вы причинили мне столько неприятностей в других странах, вы набрались наглости выдать себя за меня и в пьяном виде явиться в дом достопочтенной особы. Я этого так не оставлю. Я мог бы посадить вас в тюрьму и ослабить самозванцем, Но полагаю, что вам это придется не по вкусу. Я согласен в виде возмещения за понесенное. Требуемая им сумма была весьма и весьма скромной.